Глава. 9 Закон гостеприимства. Под крышей радушного хозяина гость обнажает клинок только за трапезным столом. Поговорка жителей просторов «Откройте ворота!» Услышав голос дозорного, Пара ополченцев сняла тяжелую балку засова с кованых скоб. Одна из деревянных створок, преграждающих западный вход в селение, отворилась с протестующим скрипом. По дороге шагали два человека. Один из них был облысевшим стариком в дорожной робе, другой — крепким бородатым мужчиной с мрачным лицом. — Мастер Локвуд! — воскликнул один из привратников. — Марон, беги за кметом! Скажи, господин Локвуд к нам пожаловал! Со времени нападения диких всадников прошло уже несколько месяцев, и селение залезало свои раны. Ослабевшее лето все еще радовало людей редкими теплыми днями, но осень постепенно вступала в свои права, окрашивая листву в яркие краски увядания. Проходя мимо крепкого, румяного юноша, признавшего его, Локвуд по похлопал широкое плечо паренька. Старик помнил, что это был один из раненых, которых он врачевал после нападения орков. Он не опасался того, что племя Ургаша нарушит соглашение и обратит сталь против этих людей. Большинство орков, способных держать оружие, были сейчас в военном походе вместе с Ошем и своим вождем. В лагере наверняка остались дюжины две охотников, которые должны были лишь следить за порядком и защищать остальных, если такая надобность возникнет. Еды у них было предостаточно, так что необходимость охоты временно отпала. Чтобы выглядеть бодро, Приходилось напрягать последние силы. Старческое тело болело, требуя отдыха и покоя. Ключник смертельно устал от долгой и напряженной дороги, желая лишь одного — оказаться дома. «Почтенный Локвуд!» — приветствовал его коренастый бородач с длинным шрамом, перечеркивающим морщинистый лоб. «Рады вам! Не сочтите задерзость спросить, э, что привело вас вновь в наше селение и кто ваш спутник?» «Мы устали с долгой дороги», — признался ключник. «Не найдется ли у вас куска хлеба и теплой постели для двух скромных путников?» «Чтоб меня в варге взяли!» — посетовал кмет, треснув себя по лбу мозолистой пятерней. «Вы уж не в защите со старика, у нас тут гости редко бывают». Не скупясь на крепкую ругань, деревенский староста распорядился накрыть стол в общинном доме и постелить две постели для дорогих гостей. Локвуд улыбнулся, припомнив их первую встречу под стенами разоренной деревни. Теперь Бородач был куда дружелюбнее и учтивее, чем тогда. Кмен жестом пригласил Ключника следовать за ним. «Мы-то тут уже отстроились, как видите», — не без гордости отметил Бородач. «Да и народ новый появился, как прослышали о нашей беде. Налаживается житье одним словом». «Орки вас больше не тревожили?» покачал головой Кмет. «Как в воду канули, хоть и твари они редкие, между нами говоря, но слово свое доселе держат. Вот уж не подумал бы, что с этими чудищами договориться можно. Вы уж молчите об этом, а то головы мне не сносить, ну, сами знаете». Небо стремительно темнело. В деревне начали зажигаться жаровни и факелы, разгоняя ночь рукотворным огнем. «У меня будет к вам одна просьба, добрый человек». «Для вас, стало быть, все что угодно», — поспешно пообещал Кмет. «Моему спутнику некуда пойти», — Локвуд оказал на мужчину, сопровождающего его. «Не могли бы вы приютить его на время, не задавая лишних вопросов? Разумеется, я за него всецело ручаюсь». Ключник понимал, что в поместье все еще могут быть гости. Везти туда графа сейчас было слишком опасно. Простой деревенский люд, естественно... Никак не мог узнать о опального правителя северных земель, чего не скажешь о людях, вращающихся в высшем обществе. Кто-то из них наверняка мог видеть графа в прошлом. Кмет не без подозрения глядел незнакомца. Широкие плечи, мощная стать, густая русая борода и голубые глаза выдавали в нем северную кровь. «Ну, если вы ручаетесь...» — протянул он. «Для меня этого достаточно. Надолго ли? И как звать его? Он что, немой?» «Уильям меня зовут», — ответил Снежный граф, благоразумно умолчав о родовом имени. «Не знаю, надолго ли», — признался Локвуд. «Думаю, что лишние руки вам э, в любом случае не помешают, а мне нужно наведаться к своему господину». «Ну, сегодня-то вы отдыхаете, дорогой мой друг, а завтра мы вам и лошадку подыщем, чтоб пешком не идти. Умаялись, небось, дороги-то. От Локриджа топаете? Да вы проходите, проходите». Поддерживая ключника за локоть, кмет помог ему взойти на крыльцо общинного дома. Деревянная лестница протяжно скрипнула под ногами, словно приветствуя гостей. Вся троица скрылась внутри растворившей свете масляных светильников, гомоне голосов и аромате бесхитростных деревенских угощений. Над лесом показались серебряные диски лун близнецов Хотя староста сдержал слово, и вселение для локвуда действительно нашли ездовую клячу, ключник добрался до поместья лишь на утро третьего дня. Увиденное сразу насторожило его. У ворот все еще стояли стражи, но они отличались от тех, которые встречали их с Адамом. На этот раз вместо алибарчиков заняли лихие молодчики в легких клепанных доспехах и с толстой свиной кожи Похожие скорее на разбойников, чем на солдат, Они смерили позднего гостя небрежным взглядом. «Кто таков, папаша?» Спросил один из стражников, смачно сплюнув себе под ноги. После того, как Локвуд представился, о нем доложили и пустили внутрь. Во дворе его встретил Рон. «Что случилось?» Ахнул ключник, рассмотрев молодого конюха в неровном свете масляной лампады. Лицо юноши опухло, словно его покусали пчелы слевовые синяки переходили в засохшую корку кровавых ссадин я был неосторожен ответил рон потупив глаза и упал по деревенски простой и честный он не умел врать ладно пойдем сказал Локвуд, и они исчезли в доме при этом ключник заметил что еще пара головорезов сторожит крыльцо фамильного гнезда олдри что же во имя древних здесь «Происходит». «Адам просил отвезти вас к нему, как только вы... появитесь». Шепнул Рон так, чтобы его мог расслышать только Ключник. «Он на втором этаже в своей комнате». Несмотря на то, что Адам фактически стал новым биконтом, молодой конюх все равно называл его по имени. С детства они были друзьями и росли вместе. «А где госпожа?» «В библиотеке. Но к ней сейчас лучше не ходить, она... не одна». «Напои и почисть мою лошадь», — билел Локвуд. А я поговорю с молодым господином». Он забрал масляный светильник и поднялся на второй этаж по старой деревянной лестнице. Сухие ступени часто скрипели под ногами чужаков, но ключник знал эти доски, как свои пять пальцев, и ступал по ним абсолютно бесшумно. Оказавшись у знакомой двери, ведущей в покое Адама, он с удивлением обнаружил, что она заперта. Дважды постучав, Локвуд тихо позвал. "Господин, вы у себя?" Наставник послышался приглушенный голос Адама с другой стороны двери. "Пожалуйста, скажите, что они не забрали у вас ключей". Локвуд уже снял нужный ключ с кольца и как раз вставлял его в замочную скважину. Когда дверь отворилась, Адам тут же обнял своего учителя, словно тот был самым дорогим человеком на свете. Мгновение слабости, не более, позволил себе молодой лорд выпустив наружу того беззаботного мальчика, которым был когда-то. «Милорд, объясните же мне, что здесь происходит?» «Это я виноват. Все началось, когда Пуль, получив отказ от матушки, предпочел вернуться домой вместе со своими людьми. Подумать только, а я-то считал негодяем его, в то время как истинная опасность исходила от Веточа?» «Веточ?» — удивился Локвуд. «Это его люди там?» «Снаружи». «Да». На лице Адама, с которого еще не до конца сошла детская мягкость, проступили жилбаки. «Мерзавец превратил нас в заложников, вынуждая маму выйти за него». «Я... видел Рона», — вспомнил Локвуд. «Их работа». Адам кивнул. «Он и мне угрожал. Думаю, только из-за мамы они пока ничего не сделали». Кулаки его сжались. «Проклятие! Я проткну его черное сердце!» Юноша рванулся в коридор, но рука наставника удержала его. «Не парите горячки, милорд!» Глок вот побледнел, но сохранил самообладание. «Их слишком много. Если вы хотите спасти этот дом, нам понадобится помощь». «Но кто поможет нам?» Вздохнул Адам. «Ож далеко. Можно попросить деревенских, но ведь они не солдаты». Я не хочу, чтобы они пострадали из-за нас. — Вы помните о моей миссии? — многозначительно спросил старик. — Он? — уж удалось спасти его. Он рядом в том селении, которое мы помогли защитить от орков. Местный кмет дал ему кров. — Тогда я отправлюсь туда немедленно. Эти люди помогут нам, особенно если дядя будет на нашей стороне. — Я поеду, — сказал ключник. Мне следовало сразу взять его с собой. «Не говорите глупость учитель. Вам не выбраться из поместья незамеченным», остановил его Адам. «Идти мне, а вы присмотрите за матушкой». Локвуду нелегко было с этим согласиться, но он вынужден был признать, что у его воспитанника действительно было куда больше шансов проскользнуть мимо охраны. Да и до селения он доберется гораздо быстрее, чем уставший старик. Конечно, они могли бы послать Рона... Но Конюх не знал ни дороги, ни лица человека, которого ему пришлось бы разыскать. Наконец, люди из лесного селения хорошо знали Адама. Они наверняка помогут ему. Должны помочь. В ту же ночь, в восточном крыле дома Олдри, там, где располагались хозяйственные помещения и склад дров, вспыхнул небольшой пожар. Огонь, переполошивший всех постояльцев поместье удалось быстро потушить, но никто не заметил, как в сторону реки скользнула тень невысокого, но быстрого и ловкого человека, растворившегося в ночи. За ним неотступно следовало крохотное черное существо, изо всех сил перебирающее четырьмя мохнатыми лапками».